Весна запаздывала. Морозы держались стойко, наперекор календарю. В марте по ночам еще звонко лопался над озерами и реками лед. Метели бесновались без передышки по несколько суток. В лагах и на косогорах сугробы снега поднимались выше черемуховых кустов. Казалось, что зиме не будет конца. Но в середине апреля солнце прорвало сквозь низкое свинцовое небо, и в улуюлье наступила весна. Под снегом заколобродили неслышные ручьи, потом с Яров и гор ринулись в таежные речки потоки талых вод, лесистые заломы и каменистые перекаты огласились буйным шумом вешнего полыводья неохватная ширь поднебесья покрылась живыми серыми пятнами, то двигались с просторов юга несметные стаи перелетных птиц. И хотя весна запаздывала, все на улююльской земле происходило так, как и год, и десять, и сто лет назад. Только люди не могли и не хотели повторять прожитого. Весна этого года не походила у них, ни на какую другую, пережитую когда-либо раньше.